Глава 739. Патриарх Пятого Пика. Наследуемое сокровище. В Дао-резерве любой из секты имелся особый предмет, который не только гарантировал существование и развитие секты, но и был фактором сдерживания защищающим секту от соседей. Дао-резервы секты «Одинокого меча» были очень глубоки, однако именно «Бамбукового меча» больше всего страшился южный предел. Меч попал к ним из древнего Дао-озера – Он обладал почти безграничной силой, объем высвобожденной силы напрямую зависел от владельца. После многолетних изысканий секта «Одинокого меча» пришла к выводу, что меч мог продемонстрировать свою истинную силу только в руках бессмертного. К сожалению, хоть в секте «Одинокого меча» и появились бессмертные, все они были лишь лже Что до истинных бессмертных, с древних времен до сего дня во всем южном пределе такое не появлялся ни разу. Похожая ситуация была и в западной пустыне, истинные бессмертные появились только в восточных землях. Эксперт начальной ступени поиска Дау из секта одинокого меча вдохнул полной грудью и взмахнул рукой, вновь появился тот жуткий лист, в мгновение око он вырос в побег бамбука, потом в стебель и, наконец, стал бамбуковым мечом. «Этот меч является частью главного сокровища», — спокойно объяснил старик. «Но с моей культивацией, даже будь у меня весь меч, я смог бы управлять лишь частью его силы!» С этими словами он поднял меч над головой, затопив округу могучей жизненной силой. В этот момент все окрасилось зеленый цвет, а в воздухе закружился целый рой светящихся огоньков. Танцующие огни завораживали. Марионетка стадии поиска Дау холодно хмыкнула, она подняла руку и крошечный кусок камня на ее ладони начал опять увеличиваться в размерах. В мгновение окон вырос до трёхкилометровой горы, от нее исходила угрожающая воля, которая накрыла всю территорию вокруг марионетки. Появившиеся волны превратились в сметающие все вокруг реку, к тому же от горы исходила пульсирующая аура. Эта гора являлась ценным наследуемым сокровищем и впечатляла даже больше, чем бомбуковый меч секта Одинокого меча. Пространство вокруг горы с треском покрылось трещинами. Пятый патриарх клана Лис непроницаемым лицом наблюдал за всем этим со стороны, только его глаза сияли мрачным светом. Взмахом рукава он вызвал фэншуй-компас. Множество магических символов фэншуй-компаса опустились вниз и ярким светом, создавая ощущение, будто в этом месте начал работать загадочный естественный закон. Все три человека использовали не главные сокровища, а лишь их компоненты. Истинные сокровища сейчас находились в небе, В руках практиков сражающихся с патриархом Кровавый демон. Когда были задействованы три ценных сокровища, объединенная армия практиков начала медленно отступать, уступив поле боя своим лидерам. Сделали они это для того, чтобы не дать Манхау шанса использовать великую магию Кровавого демона. Манхау прищурился, интуиция подсказывала ему, что грядет страшная опасность, однако он все равно сохранял спокойствие, чувство страшной опасности было привычным ведь оно сопровождало его во время каждого его поединка. Рассечение! Холодно произнес эксперт стадии поиска Дао секта меча. Когда его рука начала опускаться вниз, бамбуковый меч вобрал в себе все зеленые огоньки и превратился в меч, сотканный из лепящего света. Он помчался по воздуху на ходу, приняв форму половины зеленого двуручного меча. Этот двуручник с неописуемой скоростью рубанул по Мэнхао. «Девятая гора!» Воскликнул Манхао, однако стоило горе появиться, как она тут же рассыпалась на части. Острия деревянных мечей времени выстрелились в формацию мечей и начали быстро вращаться, и даже эта могучая формация распалась за считанные мгновения. Бамбуковый меч продолжал свой неумолимый натиск. Манхао с ревом вскинул руки перед собой, с его левой руки заструился белый туман, с правой – черный. Туман превратился в черную и белую жемчужины, которые встали на пути двуручного меча. Прогремел чудовищный взрыв. Меч задрожал, как, впрочем, и жемчужины. Как только Манхао закашкался кровью, жемчужины растворились в воздухе. Когда двуручник почти достал манхао, в его глазах вспыхнул алый свет. Он сосредоточил свою культивацию в правую руку и ударил выпускающийся меч. Все вокруг содрогнулось, меч остановился, а вот рука Манхао выглядела так, будто ее сейчас разорвет на части. На него навалилось настолько сильное давление, что даже и тело захрустело. Словно его тело не могло выстоять под таким чудовищным давлением. Кожа во многих местах разорвалась, обнажая алую плоть, хоть эти раны практически мгновенно залечивались, новые открывались еще быстрее. Вскоре МНХО был залит кровью с ног до головы. Все это выглядело так, будто еще секунда, и его разорвет на мелкие кусочки. Тем временем марионетка секта Золотого Мороза подняла руку, отчего высокая гора переместилась к месту событий, зависнув над головой Манхао. А потом она обрушилась вниз, прогремел взрыв, тело Манхао вновь распалось, а затем восстановилось благодаря вечному пределу. Сияющий цимича двуручник продолжал опускаться вниз, тело Манхао вновь распалось на части, снижающаяся каменная громадина испускала сокрушительное давление. Именно в этот момент пятый патриарх клана Ли холодно хмыкнул, И послал вперед фэншуй компас. Черное пламя, огонь земли! Жажда убийства, переплавленная в душу! Зловеще произнес он. Из фэншуй компаса ударило черное пламя, превратившееся в стаю из тысячи огненных птиц. Они полетели к Манхао, явно собираясь нанести смертельный удар. Даже с вечным пределом Манхау ждала неминуемая смерть под натиском таких могущественных сокровищ. Ученики секты кровавого демона словно обезумели. «Кровавый принц!» С этим криком все ученики секты превратились в лучи света и поспешили на помощь Манхао. Стоило им броситься вперед, как горбатый старик тяжело вздохнул. Его горбатая спина немного распрямилась, даже черты его лица немного разгладились. Теперь на его месте стоял совершенно другой человек. «Барьер! Обрушение!» Он надавил рукой перед собой, разослав во все стороны эманации неописуемой силы. Как только он коснулся пятого слоя барьера, он мигнул, а потом разбился в дребезге. Обрушение барьера высвободило настолько могучую силу, что даже три ценных сокровища застыли на месте. А потом они завибрировали, разрывая воздух и заставляя землю дрожать. С помощью силы обрушенного барьера горбатый Стрик в мгновение ока оказался перед тремя ценными сокровищами. Он поднял обе руки, а потом резко опустил их вниз. Его культивация засияла, сотворив огромный барьер, который накрыл Манхао и его разорванное тело. Похоже, старик использовал всю имеющуюся у него силу, чтобы защитить Манхао и дать ему драгоценное время для восстановления. Что до него, теперь он в одиночку противостоял этим трём могучим сокровищам. Когда двуручник опустился еще ниже, горбатый старик задрожал. Несмотря на кровавый кашель, его глаза свирепо сверкали, и его горбатая спина вновь распрямилась и лицо помолодело. Теперь это уже был мужчина в расцвете сил. Его культивация внезапно изменилась, теперь он находился на втором отсечении. Благодаря короткой передышке тело Манхау стремительно соединилось вместе, похоже, еще мгновение, и оно вновь станет целым. Именно в этот момент обрушилась гора. Горбатый старик побледнел, и за всех пор в его теле брызнула кровь, окутав его в нечто похожее на кровавый туман. Его спина еще сильнее распрямилась, теперь он выглядел как молодой человек. Процесс восстановления Манхау был практически завершен. К сожалению, именно в этот момент на старика обрушились черные огненные птицы, он вовсе горло взревел. Его спина полностью распрямилась, теперь он выглядел как подросток, а его культивация поднялась на третье отсечение. Сейчас ему нельзя было дать больше 14-15 лет, он был хорош собой, а его энергия вздымалась подобно океанской волне. И тут его тело окутало пламя, но не тьмы, а жизненные силы. Сожжение собственной жизненной силы позволило его культивации подняться до начальной ступени поиска Дао, где появлялся естественный закон. Он использовал свою жизненную силу, чтобы противостоять трем сокровищам. Такая самоотверженность потрясла даже многотысячную армию врага. «Наставник!» — в слезах закричала его ученица, миловидная девушка. Она поняла, что тот собрался сделать. «Патриарх Пятого Пика! Патриарх!» Ученики секты кровавого демона с дрожью в сердце и слезами на глазах наблюдали за одним из своих патриархов. Тех, кто сжигал собственную жизненную силу, ждало один конец – смерть. Наконец тело Манхау полностью восстановилось. Открыв глаза, он увидел подростка, который сжигал свою жизненную силу, чтобы выиграть ему драгоценное время, чтобы защитить его. Хоть его физическое тело и было на грани полного уничтожения, его душа и божественное сознание никуда не делись, Поэтому он видел все, что произошло. Ты... С горечью произнес он. Кровавый принц, сказал подросток древним скрипучим голосом. Ты сделал для секты кровавого демона более чем достаточно. В этот раз не будет никаких споров. Кто и что должен делать? В этот раз позволи мне защитить тебя. Он счастливо рассмеялся, вот только его тело яростно трясло под гнетом трех могущественных сокровищ. Даже сожжение собственной жизненной силы не дало ему много времени. «Скорее уходи!» – внезапно сказал он Манхао. «Мне уже конец, но перед смертью я запятнаю эти три сокровища, чтобы их нельзя было использовать против тебя, во всяком случае, временно. Патриарх сражается, как и я, но вскоре все будет зависеть только от тебя. Уходи!» Манхаус дрожал, когда понял, что Патриарх Пятого Пика был готов к смерти. Его не переубедить. Манхау чувствовал, будто сердце в его груди пронзило множество острых игл, но он не стал спорить и отступил к секте. Когда он оказался за четвертым слоем барьера, некогда старик теперь уже подросток улыбнулся, продолжая сжигать свою жизненную силу. «Я прожил долгую жизнь и столько всего повидал!» Он повернулся и посмотрел на свою ученицу в секте кровавого демона. Последний раз тепло и улыбнувшись, он закрыл глаза. Пламя жизненной силы взвилось ярким и величественным заревом. Его тело внезапно взорвалось, высвободив жуткие кроваво-красные волны, которые, ударив три сокровища, запятнали их алым цветом. Сокровища тут же померкли и лишились прежних красок, словно дух предметов был запятнан. А потом они стремительно рухнули вниз. «Наставник!» Закричала ученица, текущие поющикам слезы были похожими на кровь. Ученики секты Кровавого Демона задрожали, их отчаяние и бессилие растворились как дым на ветро. Теперь их переполняла безумная ненависть, им не нужны были воодушевляющие речи. Теперь секта Кровавого Демона словно меч была готова убивать.